Глава двадцать первая Аки-то хоть летала весь вечер, как на крыльях, а всё равно устала ужасно. Вроде и не делала ничего, но напряжение в новой семье было. Прям хоть плачь или опять плёткой угрожай. Шазим с переругивались до самого ужина, во время него и до тех пор, пока девушка не затащила воинствующего эльфа в спальню. Фанинеил тоже вёл себя странно. Вроде и капризничал намного меньше, чем обычно. Но когда Кер решил сам за ним поухаживать, отказался и затребовал Акиту с аргументом «я уже к ней привык». Нет, девушка никакой беды в том, чтобы горшок подать вынести, не видела. Не в первый раз же. Но Керан почему-то напрягся, прямо до кончиков ушей, так что желваки ходуном заходили. Говорить оба ничего друг другу не стали, а настроение почему-то у всех испортилось. И когда Шазим очередной раз огрызнулся на Кера, чуть драка не вышла. Акита едва успела вбежать между двумя петухами и гаркнуть на того, кто помладше. Нет, понятно, что семья у неё разномастная. Даже два бычка в одном сарае плохо уживаются. А уж козлёнок с бычком да с барашком. Только что ж делать-то? Нельзя двоих шпынять, одного целовать. И Керан так же виноват в ссоре, как и Шазим. Получается, у неё завёлся любимчик, которому всё можно? Нет, такого быть не должно. Поэтому, засыпая в объятиях любимого, девушка решила, что завтра обязательно обсудит с Кером и попытается договориться о том, как им жить дальше. Мирно чтобы, дружно, без ссор. А Керан, дождавшись, когда Акита уснёт, вылез из постели и пошёл в соседнюю комнату. Порядки в семье наводить. чтобы мирно жить дальше и не расстраивать лисичку. Для начала выставил оборотня проветриться, вежливо, чуть ли не с «пожалуйста». И намёк на то, что Шазим его в спальне подождёт, проигнорировал. Просто кулак показал, как дополнительное ускорение для тех, кто правильное направление не с первого раза понимает. Сказали во двор, вот и вали, куда послали. Ну и пообещал выйти составить компанию, когда с другом наговориться. Волк фыркнул презрительно, но вышел. Тогда Керк Фанинейлу подсел и поинтересовался. «Склятвый ты струсил. Понимаю и не осуждаю. После того, что ты пережил, покою хочется, а не за ворами охотиться. Да и Оль-Ар нам никогда другом не был». «Да я тебе уже сотню раз сказал, что не в трусости дело», — зло процедил Фанинейл. «Я в яме ты выжил». вспоминая наш лес и надеясь в него вернуться. И тут ты говоришь, что из-за этих проклятых оборотней мне домой дороги нет. Ладно, у тебя здесь человечка. Лет тридцать с ней поживёшь, потом новую найдёшь. Ты всегда любил убогих. Они тебя тоже любить будут. А я в деревню хочу, ясно? Иначе выходит, что я зря выжил. Почему зря? Керан даже ошалел от такого напора. Потому что я из одной ямы... тут Фанинейл понял, что перегнул, и замолчал. Но Кер намек понял, поднялся. Постоял, возвышаясь над другом, губу покусал, обдумывая, чтобы и не резко вышло, совсем-то уж. Все же не с совсем здоровым разговаривает. Просто слишком много сказать хотелось, и даже на эльфийском как-то не очень все прилично звучало. Днём то он на общем наречии с Фанинейлом разговаривал, причем даже сам для себя объяснить причину не смог». Зато вечером на родном языке беседа пошла словно так и надо. По душам поговорить захотелось. Но что-то не клеился разговор. Ладно, человечка. Но зачем ты вокруг себя столько зверья собрал? Меня от одного вида этого хвостатого придурка мутит. Тебя ж самого он бесит, признайся. Это хорошо, что остальные свалили из дома, как ты прискакал. Хвостатый придурок меня бесит, согласно кивнул Кер. Но если бы не он, Я бы тебя никогда не нашёл. Так что нравится тебе или нет, но мы ему обязаны. А остальные здесь, чтобы Акиту охранять от той стервы, что нам всем жизнь испортила. Стерве камень надо, так и отдай его ей. Отдай, и пусть оставит нас в покое». Фанинейл даже присел, сверкая чёрными злыми глазищами. «И человечка твоя свои годы спокойно отживёт, и нас с тобой никто дёргать не будет. А придурок хвостатый пусть к своим уходит». «Надо будет долг вернуть, вернём. Жить-то при этом с нами ему незачем». «Свои от него отказались», — мрачно буркнул Керан. Днём разговор с другом больше крутился вокруг возвращения в деревню и уточнения, что его точно туда не пустят. Словно Фанинеил не доверял Керу. Будто сомневался, что тот все средства использовал, чтобы уговорить старейшин. Да Керан только на коленях не умолял. «Ведь обещали же, обещали забрать». А вышло, что серебряная стерва выкрала их из уютного эльфийского мирка и вернуться обратно не смогут ни один, ни второй. Но зато выжили, а не как дебрим. И именно поэтому, хоть Шазим Керу и не нравился, он чувствовал, что у них с этим оборотнем много общего. Все они тут чудом выжившие изгои. «За дело», — фыркнул Фанинейл. «Мне рассказали, как он под твою стрелу кинулся и кого при этом спасал». За дело или нет, а идти ему некуда, как и нам. Так что зря ты ногу лечить отказываешься. Из одного упрямства месяц в лёжку. Зато я им ничего не должен. Никаких воров искать не обязан, и кристаллы возвращать тоже. Керан лишь хмыкнул, не то чтобы презрительно. Он друга прекрасно понимал, и если бы дело было только в кристаллах, сам бы не стал вмешиваться. Но тут всё перемешалось. Не будет ему покоя, пока не узнает судьбу ольара И в вечном страхе за лисичку жить не сможет. Значит, придётся разобраться и с оборотницей, и с самоуверенным гадом из кристалла. У прежней человечки была забавная присказка. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот так Кер и поступил со старейшинами в родной деревне. Пообещал сделать то, что и так бы сделал. Зато хоть воспалённые ступни ему вылечили — и о Ките не придётся теперь волноваться. Правда, как она ему ноги моет, Керану нравилось, но ведь это со здоровыми даже приятнее. «Но тебе готов помочь, если надо», — неожиданно добавил Фаннинейл. И от этих слов Керу стало легче. Только всё равно на всякий случай уточнил, чтобы больше размолвок и недопонимания не было. «Помни, ты мне ничего не должен». Это я спать спокойно не мог, пока тебя не нашёл. И про Оль-Ара узнать всё хочу, чтобы точно знать, поминать его или спасать. Договорились. Устало выдохнул Фанинейл, и Керан, оставив друга в покое, пошёл улаживать ещё одну проблему — хвостатую. Шазим любовался звёздами, сидя на крыльце и накинув на плечи Бекешу с кроличьим воротником. «Чего не оборачиваешься?» Кер подсел рядом и тоже посмотрел в небо. «Самое время на луну повыть». «Да пошёл ты!» — огрызнулся оборотень, но вяло как-то, будто отмахнулся. Оба помолчали, потом Шазим буркнул. «Слух у меня и человеком хороший». «Даже не сомневался, что ты тут уши грел. Только эльфийский мало кто знает». «Это точно!» — усмехнулся оборотень. Я вот только отдельные слова понимаю. И что же ты понял? Кер по себе знал, что нет ничего хуже такого вот урывочного перевода. Когда часть перевёл, часть решил, что перевёл, а часть додумал, подставляя слова по смыслу. Только смысл сам же и придумываешь. Да ничего нового. Другой ушастый ускачет при первой опасности, как заяц. А с тобой мы уживёмся. Надо только решить, кто из нас второй в стае. Места в кровати альфа мне не надо. Но то, что ты с ней спишь, ничего не значит, кроме того, что ты с ней спишь». «Ты же не тупой», — усмехнулся Кер. «Лисичка не только со мной спит, но и слушается. Через меня тебе не перепрыгнуть. А если решишь силой мериться, то да, без оружия победишь. Но с оружием уже победил я. Смирись, волчара». Ты лишь третий». И Керан, встав, потрепал Шазима по плечу, а едва тот дернулся, сжал пальцы покрепче и повторил уже не шутливо, а серьезно, чтоб прочувствовал. «Не лезь, а то хуже будет. Я мира в новой семье хочу, и тебе за друга должен. Поэтому буду терпеть и остальных одергивать. Без твоей защиты справлюсь». Теперь уже Шазим огрызнулся по-настоящему. Но хоть кулаки и чесались, а насчёт того, что бой с оружием уже был, уловил. И то, что подраться так, как в стае принято, не выйдет, тоже сообразил. Только если людьми... Так и тут не совсем честно выйдет. Даже человеком оборотень сильнее эльфа, ясно же? «Как знаешь», — усмехнулся Керан. «Просто завтра тебя ждёт знакомство с семьёй лисички. И людей там нет, одни эльфы». «Вот же...» Ишазим озвучил свои чувства к услышанной новости. Кер едва удержался от соблазна спросить смысл некоторых слов, сказанных явно на общем наречии, но о значении которых можно было лишь догадываться. «Надо бы потом подучить язык, раз теперь среди человеков жить придется».